Глава 5. Окраины Нью-Касла были сплошь пыльными полями и линией горизонта. Грунтовка служила единственным доказательством тому, что в ту же сторону, куда сейчас ехали мы, вообще кто-то когда-то ездил. Свернув на несколько сотен футов с дороги, проф подъехал к старому пикапу, в какой бы цвет ни был выкрашен когда-то этот грузовичок, Теперь стихии придали ему некий пыльный оттенок, голубино-сизого. Сквозь него проглядывали только слабые воспоминания о синеве поглубже. На дверцу водителя опирался мужчина, руки сложены на груди, ноги скрещены в лодыжках, на нём была ковбойская шляпа, на несколько оттенков темнее пыльного фона окружающей местности. Проф остановил машину и серьёзно посмотрел на меня. Последний шанс повернуть назад. Я коротко хохотнул в ответ. И поехать куда? Он пожал плечами. Я высажу тебя где захочешь. Но если ты откроешь эту дверцу, тот грузовик отвезёт тебя лишь по одной дороге. Провки внул на просёлок, извивавшийся куда-то за горизонт. Я кивнул и открыл дверцу. Проф тоже вышел и жестом показал, чтобы я подошёл к человеку у грузовика. Тень от ковбойской шляпы падала ему на лицо, пока он не поднял голову и не оглядел меня. Мы встретились взглядами. Глаза у него были жёсткие, не бегали. Кожа напоминала старый камень, но углы скул пригасшие и сглаженные, словно бы над ними, как и над цветом его пикапа, поработало время. Зев, познакомься, это Джекс. Тот мальчик, о котором я слал тебе сообщение, сказал проф. Что ты молодой он, тебе не кажется? Куретник не деддом. ответил Зев. Доверие у новобранцев заслужить труднее всего, сказал проф. Не согласен? Наверное, ответил Зев. Это проще с детьми. «А мне любопытно, кого мы сумели бы вылепить из новобранцев, если бы начинали, когда они помладше», — сказал проф. Теперь он смотрел и на меня. «Дети приспосабливаются. Учатся они быстро. Их можно лепить». Зев шмыгнул носом. «Посмотрим». Затем повернулся, распахнул громко за скрипевшую водительскую дверцу и сел. Я повернулся к профу. Когда мы с вами опять увидимся? Тот покачал головой. Не знаю. Может и не скоро. Ты по-прежнему уверен? Я посмотрел на грузовичок. Уверенности я не чувствовал, но всё равно кивнул. Уверен. Зев завёл двигатель. Тот закашлялся и зачихал, затем натужно запыхтел. Кров сжал моё плечо и подвёл к пассажирской дверце. Я сел и устроил тисак на коленях. Зэф оглядел меч, но ничего не сказал. По грунтовке мы молча ехали, казалось, час. Над головой палило солнце, а если в пикапе и был кондиционер воздуха, Зэф не побеспокоился его включить. По спине у меня катился пот, одежда липла к телу. Всю дорогу ни один из нас не произнёс ни слова. Даже когда умер Ден, я не чувствовал себя таким одиноким, как на той дороге. Наконец мы подъехали к громадному промышленному складу, обшитому рифлёными алюминиевыми панелями. "Выметайся", произнёс Зэф, останавливаясь и выбираясь из кабины. Вокруг нас заклубилась пыль, а усталый двигатель взревел разок и отключился. Я открыл ржавую дверцу. Она заскрипела, когда я на неё нажал, но до конца так и не открылась. У петель на ней были вмятины. "Выскакивай", повторил Зев только теперь громче, как будто я не услышал его в первый раз. Я снова нажал. Дверца приоткрылась на несколько дюймов и опять застряла. "Заела", сказал я. Зев вздохнул. обогнал машину к моей стороне и дёрнул за ручку. Металл заскрежетал и хрустнул. Ничего не заело. Ой, и я начал был я. Не успел я договорить, как Зевс склонил голову, и его жёсткие глаза и всё грубое лицо оказались в тени поля шляпы. Правило раз, произнёс он. Никаких отмазок. Никогда. Усёк? Э-э И вновь он меня перебил. «Правило два! Я — Бог. Ты делаешь то, что я говорю. Слушаешься во всем, не задаешь вопросов. Да просто вообще ни о чем не спрашиваешь!» И я не ответил. «Правило три! Ты — слабак!» Я подождал продолжение, но он решил, что с меня хватит. Постойте. Это правило? Это пацан. Был вопрос. Ты нарушил правило 2 и заработал себе 2 часа на посту. На посту? Что такое? И я заткнулся, не успел из меня вырваться вопрос. Ты собирался что-то спросить? Я потряс головой. Нет. Отвечай никак нет или так точно. Усёк? Так точно. На посту, как оказалось, стоять пришлось буквально. Пост был деревянным столбом, врытым в сухую пыльную землю за складом, высотой фута 4, дюймов 8 в диаметре. Моё наказание заключалось в том, чтобы просто стоять на нём. И я нагнулся было положить меч на землю, но Зэф остановил меня. Ты что делаешь? Вы же сами велели забраться на столб. Огнестрельное оружие ты на землю класть будешь, чтобы испачкалось и запылилось? Он показал головой. Оружие на землю не кладут. Усёк я кивнул. Так точно. Зев посмотрел, как я с трудом взбираюсь на столб с тисаком в руках. Когда стало понятно, что самому мне не взобраться, он меня подсадил. Я ставил там стоять. Через несколько минут мышцы у меня в ногах заныли от того, что я пытался сохранять равновесие. Солнечный свет бил в меня, и я уже и так пропотев насквозь, потел ещё крепче. Казалось, прошёл час. Я попытался изменить позу хотя бы чуть-чуть, чтобы не так болели ноги, но оступился и рухнул лицом в пыль. Ударился головой о землю, перед глазами всё поплыло. Я же сказал, никакого оружия на земле. Зав подошёл и поднял тесак, выскользнувший у меня из рук. Ты только что заработал себе ещё час на посту. Теперь меч он возвращать мне не стал. Я взбирался на столбы и падал с него, пока солнце не нырнуло с неба за горизонт. Ноги у меня болели от стояния на одном месте. Покачиваться взад-вперед, чтобы немного сместить вес, слегка помогало. Но помимо этого, мне едва ли удавалось, что бы то ни было еще. В склад меня Зеф даже еще не завел. Мне стало интересно, не здесь ли будет мой новый дом, на этом клочке земли под деревянным столбом. «Назад!» — сказал он, когда я упал снова. Упал больно. подняв пыль, от которой закашлялся, когда попробовал вздохнуть. Голос Узефа был холодный и жёсткий, как и его глаза. Мне хотелось сообщить ему, как у меня болят ноги, как дрожат все мелкие мышцы, посредством которых колени пытаются удерживать равновесие, как мне жарко, до чего сильно хочется пить. Но я вместо всего этого кивнул и дал ему вскинуть меня на верхушку, где каждая минута ощущалось часом. В всё это время Зев стоял себе просто так, опираясь на ребристую алюминиевую обшивку сарая, точно так же, как опирался на свой грузовичок. Руки сложены на рукояти даного меча, ноги скрещены в лодыжках, и как и прежде, опущенные поляка в бойской шляпы накрывали ему тенью всё лицо. Что-то во мне задалось вопросом: не спит ли Леон? А может, умер? Безмолвное, бездвижное приспособление, прислонённое к стене. Но стоило мне упасть, как он без колебаний делал несколько шагов к моей растянувшейся на земле фигуре и снова поднимал меня на столб. Когда за горизонтом скрылся последний край шаксонца, Зевс сделал шаг и поманил меня двумя пальцами. Пойдём. сказал он, шагая прочь от столба. Спрыгнув я неловко плюхнулся на землю. Больно было почти так же, как если бы я просто упал, и прихрамывая поспешил за Зефом. Он подвёл меня к широкой створке ворот и ввёл какой-то код в панель сбоку. Ворота дрогнули и поднялись. Белые лампы дневного света над нами заливали сиянием громадный склад. Пространство разделялось на различные секции и выглядело примерно так же, как наш неодетленный полуподвал в Хьюстоне, с бетонным полом и прочим. Многие перегородки были просто сосновыми досками и фанерой. Они даже не доходили до потолка, словно организационная структура здесь менялась так часто, что ничего постоянного в этом помещении делать было нельзя. А том же говорил вездесущий запах опилок. Повсюду бродили люди, кто-то разбирал недавно сломанные стены, изрешечённые пулевыми отверстиями и обожжённые, а кто-то возводил на их месте новые стены. Я обратил внимание на донёсшиеся до меня звуки ударов. Вдали на отгороженном верёвками участке две женщины сражались друг с дружкой тяжёлыми дубинками. Из другого угла курятника слышались выстрелы. Там явно располагался импровизированный тир, кое-кто бросал искрасы взгляды на одиннадцатилетнего пацана, который забрёл на их тренировочный полигон, но большинство меня не замечало. Зев привёл меня в тот угол склада, где стены и потолок образовывали небольшие комнатки. Некоторые были облицованы гипсокартоном, а некоторые даже покрашены. Можешь взять себе эту, сказал Зэф, открывая дверь в одну такую начерно выграженную комнатку и жестом предлагая мне войти. Внутри она скорее напоминала тюремную камеру. В углу простая койка, туалет на виду и пара труб, подключённых сзади к отдельно стоявшей мойке. Посередине потолка, зашитого гипсокартоном, висела одинокая лампочка, от которой спускался выключатель. цепочка с бусиной на конце. Я впирился глазами в тесак Деана, который Зевс всё ещё не отдал мне. Мой меч. Можно? Я умолк, не договорив из страха, что он опять отправит меня наружу стоять на посту. Он был моего брата, сказал я вместо этого. Ты умеешь с мечом? Не очень. Пока не научишься, не получишь. Я уставился в землю. А когда вновь поднял голову, с Зефа рядом уже не было. Я закрыл за собой дверь и подошел к умывальнику. Некоторое время трубы поклокотали и выкошлили прохладную струю воды. Я полоснул лицо, смывая высохший пот и пыль. И рассчитывал, что вода будет с привкусом ржавчины или металла, но она была идеально чистой. Я проглотил сколько вместилось в живот, а потом скользнул на скрипучую койку и стал прислушиваться к приглушённой стрельбе и шуму боя с ринга. Каким бы ни был раньше образ героя у меня в уме, представлял я его себе не так.